Кокурямба, который мечтал о небе Читает Александр Гаврилин Он не любил петушиные бои всей душой Терпеть не мог воинственную раскраску, налитые кровью гребни И все эти шпоры и шпаги, которые другие петушки из его курятника обожали Когда от боя не удавалось отвертеться под каким-то благовидным предлогом Вроде птичьего гриппа Какурямба всегда проигрывал. Он даже, собственно, и не пытался бороться, а сразу подавал сигнал подчинения, низко опускал голову с трусливо прижатым гребнем в земном поклоне, признавая свое поражение и победу соперника Петюни, Гришуни или кого угодно еще из молодых петушков, которых тренер-полкан ставил с ним в спарринг. Иногда петушки принимали его капитуляцию благосклонно, особенно если это происходило уже ближе к концу турнира, когда они подустали и просто смеялись над Кокурямбой. Но если бои только начинались, и петушки еще не успели размяться и выпустить пар, покорная безропотность Кокурямбы их только злила. Тогда они клевали Кокурямбу в опущенную беззащитную шею и выдирали перья и пинались, наравя вонзить в него шпору, пока полкан не останавливал их Раздраженной командой Брейк. После этого Кокурямба удалялся на насест под крылышко своей мамы, куры 17. Там он решал логические задачки, к примеру, Что было раньше, курица или яйцо? Или Курица идет на север со скоростью 3 яйца в час, а петух летит на юг со скоростью 2 кукоряку в минуту, где они встретятся или читал стихи и баллады дичайшего лесного поэта Лиссандра Апушкина, а также легенды села Охотки из сборника «Трудно быть догом». Но больше всего на свете Кокурямбе нравилось читать «Вестник истинного клина», напечатанный на кусочках бересты. Раз в неделю аисты авиации сбрасывали «Вестник с небес» в качестве кука-рекламы. Сельские животные, несмотря на акукорекламу, а истинным клином не пользовались. Ведь зачем куда-то лететь, если прямо здесь, в родных охотках, расположены самые лучшие на всей земной доске псарня, хлев, загон и курятник, которыми можно постоянно гордиться, и руководит всем этим хозяйством прекрасная и надежная Нина Пална, у которой сильная рука, а в сильной руке топор и поэтому она защитит от любой угрозы. Кокурямба был единственным жителем охоток, который мечтал о небе. Это мало кого удивляло. Что еще ждать от петушка, который предпочитает чтение и логические задачки петушиным боям и дракам? «Посмотри на себя», — укорял его пес Полкан. «Вот петюня или грешуня, это я понимаю, петушки хоть куда. Петюня, когда вырастет, «Наверняка возглавит курятник, сменив на почетном посту петуха Петруху. А Гришуня будет брать золото на международных петушиных турнирах. Ну а ты? Просто куром насмех! Какой из тебя выйдет петух? Кем ты станешь, когда вырастешь, как у Рямба? Займешься женской работой? Ха, яйца будешь пересчитывать и подписывать, как старая курица? Научись уже драться! Ты же самец!» Я хочу, когда вырасту, не драться, а служить в авиации. Признался псу Кокурямба. Эй, вы слышали? Кокурямба хочет стать летчиком! Сразу всех оповестил пёс-полкан. Вроде книжки умные всё время читает, а не знает, что петухи не летают. В авиации есть разные должности. Попытался объяснить Кокурямба, Но тренер его не слушал. бы хочет стать аистом!» Подвывая от смеха, веселился полкан. «Это ж курам на смех!» И куры долго смеялись. А потом им стало уже не смешно. Потому что Нина на затеяла в охотках «Мировой петушиный турнир турниров». И курятник во главе с петухом Петрухой Отнёсся к предстоящему мероприятию со всей возможной серьёзностью. Из других лесов в охотке прибывали заслуженные бойцы. К примеру, из Куролесья приехал петух по кличке Корлык-Корлык, трёхкратный чемпион, поджарый и длинноногий. Он питался исключительно гранатами, апельсинами и оливками и даже умел взлетать на забор, а оттуда пикировать на противника как стрела. Из шумной лесарни в охотке направился сам Курич Петровац, прославившийся тем, что во время боя пронзительно пел, оглушая и деморализуя врага. Огненно-ледовитый лес представляли Пэтсон, Клатсон и Клювсон. Их налитые кровью гребни походили на извергающиеся вулканы, а взгляд был таким безжалостным и холодным, Словно в одном из боев враги им выклевали глаза, и они тогда вставили себе в глазницы голубоватые льдинки с вершины древнего ледника. Из ближнего леса прибыл глухарь Клювко, чемпион в большом весе, и Сыч-Ук, маловесный, но очень пыльный, и эту пыль он успешно пускал противникам во время боя в глаза. Из дальних сопок прилетели тетерев Вертов, Легкий вертлявый, как переменчивый ветер, и куропат-топорок курпатов. Приземистый и тяжелый, но точный. Из виноградного леса явился Кокорешвили. Вспыльчивый, склочный, самодовольный. И, наконец, перед самым турниром, на площади у Дворца культуры возник петух питах тыква Он суху добрался из заповедного леса через пустыню, потому что воздушные коридоры в его регионе были закрыты. Из дальнего леса на турнир представителя не прислали. Барсук полиции, гриф-стервятник и грач-врач полагали, что петушиные бои — негуманная зверская дикость, и убедили в этом весь лес. Кокурямба хоть был и не из дальнего леса, тоже так полагал. Возможно, потому что читал дичайшего лесного поэта Апушкина. Пушкина, Тенец гнезда Петрова, О, Петя петушок, обагрен свежей кровью золотой твой гребешок. К чему теперь рыдание и звон тончайших шпор судьбы свершился скотский жестокий приговор. Сначала кокурям бы из-за турнира не беспокоился, ведь там собирались участвовать взрослые петухи, а не подращенные цыплята вроде него. Однако потом оказалось, что гостевых петухов из других лесов понаехало столько, что сельских против них не хватало. Курлык-курлык, топорок и пэтсон остались без пары. Тогда охотничий тренер Полкан принял непростое, но единственно правильное решение использовать на состязаниях молодняк, но ставить против одного маститого приезжего петуха потрая молодых неопытных охоткинских петушков. Вот так и получилось, что на площади перед Дворцом культуры Петюня, Гришуня и Кокурямба оказались напротив здоровенного и мрачного топорка куропата из дальних сопок. Болельщики на трибунах взвыли, залаяли, замычали и загалдели. Мы болеем за наших пальчиков Закудахтали куры-несушки из группы поддержки И чтобы поддержать петушков Затянули гимн матерей Слава несушкам Курятнику слава И петухам И яйцам И гребешкам украшающим главы Слава Сынам и отцам Подвигом ратным Раскинутым крылом Скажем мы дружно Не пуха Чтобы свободно в небе парила Гордая птица-петух! А! Пусть над горами и над лугами Длится петуха в полет! Восторжествуем мы над врагами! Скажем, курятник, вперед!» Группа поддержки топорка Курпатова Состояла из единственной куропатки Патти. Но та старалась как могла И выкрикивала из первого ряда речитатив «Топорок Курпатов даст любому отпор! Топорок Курпатов, он тяжел, как топор! Куропат Курпатов, это вам не Кура! Топорку Курпатову воскликнем! Ура!» Пока несушки и патти исполняли подбадривающие куплеты и выкрикивали «Ура!», а пятюня с грешуней топорщили перья и хорохорились, петушок Кокурямба встал в привычную позу капитуляции и покорности. Склонился в глубоком поклоне с прижатым гребнем. «Какая легкая это была победа!» — восхитился Курпатов. «Никакой победы!» — возмутились Петюня с Гришуней. «Это только бы сдается, потому что он трус и слабак, а мы и не сдаемся. Мы вдвоем будем отстаивать честь курятника!» «Нет, ребятушки, так не бывает!» — курлыкнул Курпатов. «А взрослым турнирным правилам, если сдаётся один из команды, значит, что сдаются все!» «К сожалению, должен признать, что этот топорик прав!» Морща от злости нос подтвердил сельский тренер Полкан. «В настоящих турнирах это действительно так работает! Сейчас я досчитаю до трёх, и если родовой Кокурямба не выйдет из позы покорности...» «Команде охоток будет засчитано поражение! Раз!» Немедленно смени позу!» – заверещал на Кокурямбу Гришуня. «Два!» «Мой выводок никогда не сдается!» Завопил из первого ряда вожак Петруха, муж всех кур и отец всех цыплят. Даже Кокурямбы, хотя Петруха уже давно от него собирался отречься. «Не сдавайся! Не сдавайся!» Скандировали с трибун сельские звери. «Перестань сдаваться!» Побелевшим от гнева клювом проклацал брат Кокурямба-петюня. «Три!» «А я все-таки сдамся!» Не меняя позы, пискнул петушок Кокурямба. Какурямба не хотел драться. И чтобы братья дрались, он тоже совсем не хотел, потому что он кое-что знал. Он случайно увидел, как перед турниром Петюня укреплял свои шпоры незаметными, но бритвенно-острыми металлическими заточками. «Это просто на всякий случай», — заметив его, — объяснил Петюня, — «чтобы не ударить в грязь лицом перед нашими уважаемыми партнерами». Кокурям бы хорошо знал Петюню. Тот был очень гневлив и вспыльчив, и в сражении обязательно применил бы свои заточки. Так что... «Всем будет лучше, если сражение просто не состоится!» «Дорогая, я всех победил!» — заявил топорок Курпатов. Он напыжился, повернулся спиной к петушкам и направился в сторону трибун к своей патти. Но Петюня не смог смириться с поражением и позором. С диким криком он налетел на Куропата Курпатова сзади и полоснул его своей шпорой. Топорок не ожидал нападения. Бритвенно-острая металлическая заточка вонзилась топорку в шею. Куропат нелепо подпрыгнул и тяжело повалился, как подброшенный в воздух топор из раны брызнула кровь. «Какое дикое зверство!» — горестно воскликнул грач-врач, закончив осмотр. «Что за жуткие нравы? Что за чудовищные традиции, эти ваши сельские таковища?» «Не такая вещь, а петушиные бои!» Понура поправил грача Петруха. «Доктор, наш гость-то будет жить?» «Он в крайне тяжелом состоянии!» Отозвался грач-врач. «Я извиняюсь, я случайно его пырнул!» Сдавленно кудахнул Петюня, который был явно в ужасе от содеянного. «Я не хотел, чтоб за правду, я больше так не буду!» «А это ты, молодой птенец!» Не мне будешь объяснять, а барсаку полиции. Сухо заметил грач-врач. Вот, кстати, и он. Грач простер крыло по направлению к барсаку-старшему, который пыхтя поднимался на холм к курятнику. Я со своей стороны могу лишь сообщить, что рана крайне серьезная. Я бы даже сказал, фатальная. О, нет! загласила куропатка пати. «У нас же брачный сезон! Он что, весь сезон будет валяться у вас тут без сознания?» Она указала крылом на жениха Куропата, который лежал на медицинских носилках, как бесформенный комок перьев с заострившимся клювом. «Вы, кажется, не понимаете, Патти, — мягко сказал грач-врач. — Речь идет не о сезоне, а о всей его жизни». «То есть, как это так это...» А уставилась на врача-куропатка. «Сделайте что-нибудь. У нас уже назначена свадьба». «Я ничего не могу поделать. Медицина дальнего леса бессильна». Сурово отчеканил грач-врач. «Единственное средство, которое могло бы помочь пациенту, это ягода-морошка, произрастающая в дальних сопках и оказывающая чудодейственный эффект на уроженцев тех мест». «Насколько я понимаю, пациент-топорок Курпатов дальнесопчанин?» «Да, он трехкратный чемпион дальних сопок по спортивному заклёвыванию». «В таком случае мы могли бы ожидать от морожки эффект заживления и регенерации». «Ну так дайте ему морожку!» — воскликнула Патти. «В дальнем лесу не растет морожка». «Значит, нужно немедленно доставить его в дальние сопки и дать Марушку», подсказал Петруха, муж всех кур в охотках. «Вот именно, наш Петруха дело говорит», — согласились жены. «Транспортировка в дальние сопки сейчас невозможна», — покачал головой грач-врач. «Если дело в шишах, для меня это не проблема», — гордо сказал Петруха. «Я организую Курпатову частный рейс с Аистином Клином. Для меня это...» — Вопрос чести. — Дело не в шишах. И сегодня, и всю ближайшую неделю над дальними сопками очень густой туман, и при этом полярный день. — И? — не понял Петруха. — В чем конкретно проблема туда слетать? — Я и сам не вполне понимаю механизмы этой проблемы, — замялся грач. — Но в тумане, в сочетании с полярным днем или полярной ночью авиасообщение прекращается. «Я могу объяснить», — осторожно встрял Курямба. «Я знаю, в чем механизм. Я читал об этом в вестнике Аистиного клина. Дело в том, что в условиях нулевой видимости внизу, на земле, аисты смотрят на небо вверх и ориентируются по времени суток. Грубо говоря, они знают, что, вылетев из дальнего леса на рассвете они доберутся до дальних сопок сразу после заката. Когда начинает смеркаться, они снижаются и совершают посадку плюс-минус там, где надо. Но если день вообще не кончается, аисты не могут определить, когда пора приземляться. Они летят и летят и оставляют пункт назначения позади и врезаются в горные пики или падают замертво от усталости. А еще во время полярного дня и полярной ночи Возрастает риск катастроф из-за столкновения ночных, дневных и утренних птиц, утративших чувство времени. «Вот поэтому, а истинный клин сейчас не летает в дальние сопки!» Тоном мудрого наставника суммировал Петруха-петух, всем своим видом подчеркивая, что он, конечно же, знал причину, просто решил проверить знания остальных. «Транспортировка Куропата-Курпатова сейчас никак невозможна!» ну, «Вообще-то... чуть-чуть возможно», — едва слышно поправил отца Курямба. «То есть как это? Ку куда это?» — непонимающе затряс гребешком Петруха. «В истинном клине, в древние времена, была должность хранителя рассвета. Это птица-диспетчер со встроенным циркадным будильником, с тонким чувством потока времени. Тот, что видит рассвет даже в темноте и средь бела дня». Чаще всего хранителем рассвета работал петух. Это было давным-давно, когда петухи еще умели летать. А потом петухи повально увлеклись боями и драками, разучились и летать, и вслепую определять восход солнца и отчитывать от него время. И должность хранителя упразднили. «К чему ты клонишь?» пропыхтел барсук полиции, который уже какое-то время сидел, привалившись к курятнику и пытаясь отдышаться – Он был явно не в форме. «Я могу сопроводить Аистиный клин в качестве хранителя рассвета», нерешительно сказал Кокурямба. «Мы доставим топорка Курпатова в дальние сопки, дадим ему морожку, и он поправится». «Чепуха!» — возмутился Петруха. «У тебя нет встроенного будильника!» «Я про это много читал и специально тренировался», — возразил Кокурямба. «Я развил в себе эту способность. У меня есть будильник, и я вижу рассвет во тьме». «Даже если и так, сынок», — мягко сказала Кура-семнадцать. «Летать-то ты не умеешь». «А вот это как раз не проблема», — сказал Барсук-старший. «Аисты его запеленают и понесут точно так же, как топорка. Только клюв оставят свободным, чтобы Кокурямба мог в любой момент кукарекать». Прием прием! Говорит диспетчер биоциркадной синхронизации позывной хранителя рассвета. Примите кукарикот ку 90 У нас осталось полтора часа до фактического рассвета в ледяном лесу в условиях полярной ночи. Прием. говорит вожак Аистиного клина. Кукарикот Ку90 принят. Объявляй побудку экипажа, хранитель. Кукарику? А если перевозчики, солнце всходит, хоть его и не видно. Просыпаемся, чистим перышки, скоро в путь Давайте первыми займем воздушные коридоры, чтобы ни с кем не сталкиваться Прием, говорит вожак Аистиного клина, экипаж в состоянии готовности на взлетной поляне Сколько времени до фактического рассвета? Говорит хранитель рассвета, у нас ровно час Аисты-перевозчики, приступаем к жесткому пеленанию пассажиров До вылета час «А хранителя мягко запеленайте, а не как в прошлый раз, когда вы ему все перья помяли». «Кокуремба, ты, что ли?» Скукожившись на пеленке и плотно прижав к телу крылья, Гришу неизумленно уставился на вольготно раскинувшегося на соседней пеленке петуха. «Какими судьбами?» «Это я, но меня теперь зовут хранитель рассвета», — с достоинством ответил Кокуремба. «Я служу в авиации». «Мать моя, курица красавица!» Гришу неизумленно разинул клюв. «Мы ж с тобой с того турнира не виделись. А с тех пор уже прошло... Сколько лет?» «Три лета», — подсказал Кокурямба. «Сколько зим?» наморщил хохолок Гришуня. «Три зимы». «А мы думали тебя в дальних сопках куропатки тогда заклевали. Ты ж уехал в сопки и не вернулся!» «В дальних сопках...» Куропатки были со мной любезны. Я ведь помог доставить к ним чемпиона Курпатова. Так что они его накормили морошкой, и он поправился. И меня заодно накормили. Вкусная ягода. А потом меня аисты сразу взяли диспетчером в клин. Вот с тех пор я с ними так и летаю. А у вас там что новенького в курятнике? Ну, у нас Петюня стал новым мужем всех кур, а я побеждаю в петушиных турнирах по всему миру. Курятник мной очень гордится». А я очень горжусь курятником. Вот сейчас я в Ледяном Лесу победил. Раньше ведь в Ледяном Лесу турниры не проводились. Потому что у них всегда то полярный день, то полярная ночь. И аисты к ним вообще не летали. А теперь аистинный клин запустил сюда рейсы. Уж не знаю, как они в такой темноте летают. Я-то ведь не летаю. Мое дело драться. А при любом освещении хорошо. Вот, смотри, медаль получил. Гришуня попытался высвободить крыло. «Пассажир, не вертитесь и держите крылья вдоль тела!» Возмутилась пеленавшая его айстесса. «Я хочу ему медаль показать!» Законючил Гришуня. «Какую еще медаль?» «Ледяную медаль, которая у меня на груди». «Так она у вас растаяла, пассажир! Только мокрое пятно на груди осталось!» Пассажир Гришуня хотел что-то возразить, Но Аистеса плотно замотала ему клюв. А вот клюв Курямбы она пеленать не стала. И он тут же этим воспользовался. «Говорит диспетчер биоциркадной синхронизации, позывной хранителя рассвета. Примите кукарикод Ку-15. У нас ровно 15 минут до фактического рассвета в ледяном лесу в условиях полярной ночи. Прием!» «Говорит вожак Аистиного клина». Кукарикот-Ку-15 принят Готовимся к взлету